19 интеллект тени прогрессировал она изучала свои возможности в пределах материального мира, рассчитывая извлечь максимальную выгоду из примитивного четырехмерия. Большим достижением тени стал приобретенный иммунитет к искусственному освещению. Тень мечтала о свободе однажды она надумала выбраться за пределы мирка ставшего тюрьмой, и рванула вверх в голубое море с белыми островами. Но чем выше забиралась тень, тем страннее себя чувствовала. Она становилась прозрачнее и слабее, пока не поняла, что еще чуть-чуть и развеется, превратившись в небытие. От огорчения тень повернула обратно и упала в отражение небесной тверди с высоты нескольких тысяч километров. Поднявшаяся волна накрыла прибрежные районы, принеся разруху, гибель и эпидемии на затопленных территориях. Но тень об этом не узнала. Она пронеслась ракетой под водой и выстрелила пробкой в воздух неподалеку от гигантского ледяного поля. Тень экспериментировала с физической оболочкой. Маленький мальчик наблюдал с широко раскрытыми глазами, как груша выпала из блюда с фруктами и покатилась по траве к дому, вскарабкалась по стене и исчезла на крыше. Пьянчушка, привалившийся к баку с отходами, решил, что у него началась последняя стадия белой горячки. В углу среди мусора и испражнений видоизменялось, перетекая из одной формы в другую, ужасное существо – Ростом с крупную овчарку. Кривые, Саблеобразные зубы, Склизкая, пузырчатая кожа, Красные провалы. Глаз? Нет. Пара раскаленных углей, Черный дым из отверстий Носовых? Ушных? «Прости, Господи, За прегрешения мои!» Забурматал пьяница, Когда существо, уменьшившись В размерах, отрастило хвост, Покрылось шерстью, окрасившийся в черный цвет, и стало похожим на кота, обыкновенного уличного кота, ошивающегося по помойкам и воюющего с соплеменниками. впечатление портили витые рога, но они отвалились, и на их месте появились уши. На морде отросли вибрисы, а красные угли превратились в желтые глаза со зрачками. Существо подошло к баку, И подняв лапу, провело когтями по металлу, раздался противный скрежещущий звук, от которого заледенела кровь в жилах. Животное посмотрело на лапу и довольное результатом, потрусило из подворотни на улицу. Пинciuшка, уставившись на продольные полосы вспаровшей бак, словно перьевую подушку, поклялся себе, что завязывает на сей раз окончательно тень изучала двуногих. Оказалось, их немыслимо много – маленьких, больших, молодых, старых, умудрившихся занять доминирующее место в растительном и животном многообразии четырехмерия. Двуногие называли себя людьми или человеками и, чтобы не запутаться, наделяли друг друга сочетаниями звуков, не несущими особой смысловой нагрузки. Тень пыталась развить речевой аппарат, чтобы воспроизводить человеческие голоса, но ей никак не удавалось наладить одновременную работу связок губ, зубов, нижней челюсти, языка и неба. Одним из достижений тени стало установление контакта с человекой, которую надлежало опекать. Контакт состоялся, Но тень едва не провалила миссию, забыв, что все живое в материальном мире делится по половым признакам на два вида, и на делении основан принцип размножения. Пришлось тени в срочном порядке конкретизировать свой пол. Подопечная тени откликалась на сочетание звуков «э-ва» и делила место гнездования с двуногим. Частенько они на пару устраивали возню – идентифицированную тенью как тяга к появлению потомства. Тень впервые испытала страх, когда незнакомая людиха уверенно заявила «Оно не живое». От волнения тень едва не выдала себя. В каком месте она просчиталась, создавая совершенную конструкцию? Физическая оболочка соответствовала, часовой механизм тикал, Упругий мешок перерабатывал органику и расчленял на компоненты, присущие четырехмерию. Меха ритмично втягивали и выбрасывали использованный газ. Тень даже научилась мурлыкать и издавать гортанные мяукающие звуки, войдя в образ. Она проследила за прозорливой двуногой и, забравшись в ее сознание, убедилась, что то и нет дела до неживого существа. Это успокоило. А еще тень заметила, что за грудиной глазастой человеке рядом с тикающим устройством пульсирует шарик бледно-голубого цвета. Что это за орган? Прежде тень не замечала у двуногих наличие оного. Может, она перешагнула на новый уровень развития? Тень просканировала подшефную и обнаружила возле стучащего механизма похожий шарик с неустойчивой цветовой гаммой. Шарик переходил в возбужденное состояние и ослеплял быстро меняющейся палитрой красок, когда подопечная находилась с сожителем-двуногим, чей сферический орган пульсировал монохромно, черным и зеленым. В принципе, тень приняла благосклонно присутствие двуногого в жизни Эвы. Правда, не единожды пыталась вразуметь, когда по его вине пестрый шарик под шефной покрывался серым налетом и замирал. Тень изобретала способы убеждения. Например, собиралась перегрызть одну из трубок в колесном устройстве, на котором перемещался двуногий. Или осыпать его телесную оболочку спорами ядовитых грибов. Или поменять местами слуховые и глазные отверстия. Но забравшись в сознание своей подопечной, тень поняла, что наличествует единственная запретная зона, в которую не следует соваться. Это двуногий. Если он перестанет функционировать, погаснет и переливающийся шарик Эвы, по всем признакам, являющийся наиважнейшим органом в теле каждого человека и тем самым отличающий живые организмы от неживых. Тень считала своим долгом регулярно сканировать сознание подшефной и всех двуногих, появляющихся в поле зрения. Ее озаботил раздрай, царивший в последнее время в сознании Эвы и тень с легкостью выяснила причину. Шарик Людихи, внесший в существование подопечные негативные эмоции, когда-то был красным, но сейчас находился в стадии разложения, распространяя смрад и гниль. «Устранять угрозу безопасности любой ценой», — вспомнила тень о непреложном завете и начала действовать. Тень уцепилась за подвеску и раскачивалась, не зная, что выбрать. Она могла бы лишить нахальную двуногую глазных яблок и бровей. Совсем. Нарастила бы ровную молодую кожу, убрав глазницы. Или завязала бы узлами отростки на верхних конечностях, называемые пальцами. Или законсервировала бы в неподвижности все имеющиеся суставы и мышцы. Тень преуспела в создании метаморфоз. Но сейчас она находилась на перепутье. Дело в том, что эволюционируя тень осваивала новые навыки и, в частности, училась хитрить и анализировать. Поэтому она болталась на подвеске и разглядывала будущее. В преддверии быстрой езды изменение физической оболочки двуногой выглядело бы странным, если учесть подозрение Эвы в причастности к метаморфозам трех человеков, однажды ставших причиной ее отрицательных эмоций. Тень могла бы внести коррективы в оболочку, соперничающей двуногой во время быстрой езды, но суть не менялась. Угроза нормальному функционированию подшефной сохранялась, несмотря на блокировку отдельных зон серого вещества, отвечающих за страх. Эви недоставала навыков и опыта. Поколебавшись, тень свалилась с подвески и переползла к другому колесному средству. Люди называли их машинами. Забравшись по резине на гладкую поверхность, нагретую небесным светилом, тень проникла в круглое отверстие под днищем машины и потекла по темному тоннелю. Обычно тень трепетала, предвкушая быструю езду, но раньше она выступала в роли пассажира, не интересуясь устройством колесного средства. «Все бывает в первый раз», – заключила философский тень, рассредотачиваясь по, как ей казалось, важным узлам. «Здесь она будет получать команды и оберегать свою подопечную от напастей». Оберегать не получалось. Машина тронулась, разогнавшись. Температура мгновенно возросла, детали и узлы вращались, давление размазывало по стенкам. Тень утеряла контроль над ситуацией, потому что просчиталась, забравшись не туда. Следовало сгенерировать вторую голову у соперничающей человечки, и дело с концом – проворчала тень и начала впитываться в кристаллическую решетку. Она просачивалась и текла, расползалась и растягивалась, прикреплялась к междоузлиям, заполняла пустоты, срасталась. Тень и сама удивилась своим способностям, хотя и утомилась. Она вступила в тесный симбиоз с колесным средством. Тень увидела пространство вокруг с помощью отражающих поверхностей, и почувствовала воздушные потоки, создаваемые другими машинами. Она перевела на себя управление движением в четырехмерной системе координат, и быстрая езда привела ее в неописуемый восторг.